Эдвард Мунк. Годы жизни 1863-1944. Крик. 1893. Национальная галерея Осло. Эдвард Мунк, знаковый европейский художник-символист, считается одним из первых представителей экспрессионизма. Родился в Лётоне, на юге Норвегии, в семье военного врача. В 1881 году поступил в королевскую школу рисования, затем с 1889 года учился во Франции в мастерской Леона Бонна. С 1892 года жил в Германии и Норвегии. С 1909 года окончательно обосновался в Норвегии. В 1906 году покупает дом в Океле. Основные работы: Больной ребёнок, 1886 Мадонна, 1893, 1894 Крик, 1893 Танец жизни, 1900. В начале 1890-х годов, когда Эдуард Мунк постоянно перемещался между Берлином и Христианией, ему пришла в голову мысль создать некий грандиозный художественный цикл которую он условно назвал фризом. Под ним художник подразумевал цикл, посвящённый вечным темам любви и смерти. Фриз жизни. Одна из первых картин Настроение на закате. Из неё всего через год возник знаменитый Крик, знаковое художественное произведение всех времён и народов. К тому времени был уже окончательно выработан и закреплён его особый экспрессионистский художественный стиль. Работы Мунка стали легко узнаваемы по выразительным линиям, упрощённым формам и сюжетам, наполненным загадочными символами и глубоким смыслом. Сам художник утверждал, что однажды, прогуливаясь в компании друзей по пригороду Осло, в районе фьорда, он увидел, как небо стало кроваво-красным. А вода чёрный. Когда, облокотившийся перила моста, он смотрел на облака, показалось, что он слышит крик самой природы. Мунг сделал несколько вариантов композиции, пока не нашёл единственно подходящее решение. Странная фигура, похожая на человеческий зародыш или скелет, с широко разверстым ртом, зажимающая ладонями уши, размещённая на фоне уходящей вдаль дороги, и пылающего всеми оттенками красного неба. Мунк оставил на месте лица кричащего фрагмент голого картона, нетронутого краской, что придаёт ему мертвенный оттенок. Закатное небо сам художник воспринимал как свернувшуюся кровь, поэтому он пишет небо волнистыми линиями кроваво-красной краски с добавлением синего и оранжевого тонов. Линия Очерчивающая границу фьорда, резко изгибается вверх и закругляется. Сине-зелёные тона делают её похожей на вихрь. Поскольку Мунк считал своей главной задачей запечатлеть эмоцию, действие картины или скорее переживания персонажа происходит на фоне северного пригорода Осло, Экиберка, где находились городская скотобойня и психиатрическая лечебница. Небо над северным полушарием в момент написания картины действительно было окрашено в невероятные багровые цвета из-за извержения индонезийского вулкана Кракатау, выбрасывавшего в течение нескольких месяцев огромные облака пыли, перемещавшиеся над всей планетой. И очень может быть, что в тех местах над фьордом можно было постоянно слышать сливающиеся в общий вой крики сумасшедших из больницы. И несчастных животных с бойни. В итоге получается, что Мунк фактически написал с натуры пейзаж в окрестностях норвежской столицы. На заднем плане слева художник помещает схематичные фигуры двух человек, возможно, своих друзей, сопровождавших его на прогулке. Их равнодушие к наблюдаемой природной катастрофе и невозможность разделить переживания главного героя дополнительно обостряют драматический конфликт сцены. По контрасту с волнистыми линиями, которыми написано небо и берег фьорда, художник изображает дорогу, по которой идёт персонаж, в виде ровной диагонали, жёстко пересекающей пространство картины. Предполагается, что она может символизировать Путешествие в смерть частый мотив в работах художника. Смысл картины имеет несколько трактовок. Либо Мунг попытался передать, как ужас, охватывающий одного человека, постепенно охватывает весь окружающий мир и приобретает в конечном итоге вселенский размах, либо герой, воспринимая крик природы, и сам становится его частью. Крик Впервые был показан на небольшой выставке опыт одной серии Любовь, которую Мунк организовал в Берлине в декабре 1893 года.